Глава 19. Возвращение Черный силуэт, рвано держась в воздухе, спланировал над Невой. Ивана всегда, Невская река, оказалась жутковатой. Стоит только посмотреть, как она течет вдоль мостов. округла морщится вокруг опор,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 Ржавый, острый, бесконечный. А летающая тварь спустилась ниже, уцепилась за мачту. Аврора стояла с креном на правый борт. По заржавленным серым бокам с облупившейся краской спускались к воде тонкие белесые побеги. Внутри самого корабля, кажется, обитало что-то не очень хорошее. Точно Иван не знал, но были такие подозрения. Черное пятно на дымовой трубе Авроры. Тварь устроилась поудобнее. Иван увидел, как тонкие белесы Ильяны вдруг пришли в движение бросок, а плетеные белыми нитями черная тварь забилась, дернулась, закричала. Иван поморщился. Крик пробирал до костей.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 Сквозь стекла он видел, как проезжает мимо, неприятно постукивая серо-коричневая мокрая земля. Изредка встречались по пути заросли травы, ровные и плотные, словно слепленные из глины. Неприятно коричневого ржавого оттенка, она нехотя пригибалась под порывами ветра.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 Огромная, с квадратными фарами. Ржавчина съела ее деликатно. Проступила изнутри, словно проявляющееся на фотографии изображение. Иван как-то видел, как печатают фото на паспорта Василия Австровской лаборатории. Вот эта темно-синяя чистая бумага лежит в ваночке, И вот она уже вся в пятнах которые медленно расплываются, становятся четче. Иван отвернулся. — Все-таки замедляем ход. Или нет? Шевелиться не хотелось. Хотелось ехать и ехать. Что же мы сделали с землей? Запустение. Мерзость.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 «Какой поезд?» Иван привстал. Сосна и дороги спину словно камнями набили. «Что?» — не понял Кузнецов. «Поезд, говорю, какой?» — пришлось повысить голос. Дрезина продолжала медленно катиться. Мерный рокот двигателя сменился редким дерганным звучанием. Зад резиной оставалось висеть в сыром воздухе прозрачное пятно выхлопа. Уберфюрер привстал на своем месте. Он сидел впереди. Иван увидел его спину в резиновом костюме. Чертыхнулся неслышно. Повернулся к Ивану. Тот вздрогнул. Первый момент ему показалось, что на него смотрит резиновое обезьянье морда. Испуг был мгновенный, как вспышка. Тут же прошел, но оглушительный бой сердца остался. Приехали, сказал Убер. Теперь это снова был он. Сслазь, интеллигенция! Кончился ваш бронепоезд. Иван поднялся со своего места, держась за сиденье. Повернулся и посмотрел вперед. Вот черт! Преграждая дрезине путь, на рельсах стоял старый ржавый состав. Но самое плохое, что на соседних путях застыл встречный поезд. Даже надо было им так встать, подумал Иван. Эх, встретились два одиночества. Когда Федор давал им эту дрезину, то сказал, что в случае необходимости ее можно снять с рельсов и перенести на руках. Иван тогда кивнул. Ерунда. Что такое 300 кило для пятерых мужиков? Оказалось, очень даже много. Если нести ее пятнадцать вагонов по гравийной насыпи. И это не считая собственных вещей. Фонари диггеры не включали. Прозрачные сумерки, белые ночи, ха, позволяли видеть все. Здесь было даже светлее, чем в метро, но свет был не концентрированный, направленный, а такой словно разбавленный водой. Он шел отовсюду и ниоткуда.